3. Река с шумом несла свои воды вдоль осклизлых каменистых берегов. То и дело из нее выглядывали замшелые волглые валуны, а величавые деревья щедро осыпали лазурный пенистый поток яркой синелиловой листвой. Вскоре берег услужливо опустился, и путники пошли прямо вдоль воды. Воздух преисполнился свежестью, брызги по бойчея летели прямо в лицо. Потом по обе стороны реки потянулись густые заросли необычного камыша с бордовыми кисточками. Время от времени из них доносился дивный, заливистый смех, точно это неведомые девицы, притаившись в кустах, звонко потешались над чужеземными путниками. Любопытный мар, подобравшись ближе, поскользнулся на шатком камне и, неуклюже взмахнув тощими руками, рухнул прямо в камыши. В воздух взметнулась стайка вспугнутых птиц. Небольшие, синелиловые, точно чудом ожившие листья, птицы весело понеслись вдаль, часто-часто взмахивая яркими крыльями. Ну вот, распугал всех подобников. Беззлобно рассмеялась Хейта, помогая Упырю выбраться из камышей. Это что за твари такие? Без особого интереса осведомилась Харпа. Весьма примечательные, ответил за девушку Гедор. Могут подражать кому и чему угодно. Так себе умение, хмыкнула та. «Оборотни этому тоже обучены». «А подражать голосам усопших оборотни умеют?» Лукаво прищурилась Хейта. «Редко приходится», — поразмыслив, ответила Харпа. «Но, думаю, это немногим сложнее». «Даже если их при жизни не встречали?» — был вопрос. Рысь-оборотень озадаченно уставилась на Хейту. «А подобники могут», — сознанием дела ответила та. «Мысли они, правда, читать не способны», зато улавливают обрывки желаний и воспоминаний и могут прикинуться тем, с кем человеку или кому другому не терпится поговорить, даже если его погребальный костер потух давным-давно. «Я слышал про то, но считал это просто байками», — тихо заметил Брон. «Птички эти — просто находка для ворожей», — изумленно ахнул Мар. «И, к несчастью для подобников, многим ворожиям о том известно», — невесело отозвалась Хейта. Они держат птиц в темных подпольях, доморочат да голову всякому, кто приходит с умершими поговорить. «А что же, птички?» — искренне расстроился Мар. «Дохнут твои птички, как мухи», — грубо брякнула Харпа, но, уловив на себя укоризненный взгляд Гедора, прикусила язык. «В словах Харпы есть хоть и злая, но правда», — кивнула Хейта. «Чтоб им всем пусто было, ворожиям этим», — в сердцах ругнулся Самар. «Ворожьи — это одно», — рассудительно заметил Гедор. «Но, если подумать, за всем стоят те же черные рынки, где закупается всяк, кому не лень. Надо будет как-нибудь и нам туда заглянуть», — с мрачной решимостью проронил Брон. «Сперва на один, потом на другой, потолковать, пугнуть как следует». «Пугнуть», — хмыкнула Харпа. «Скажешь тоже, разогнать их всех надо, как нежить поганую, чтоб впредь неповадно было». «Нежитью в запредельных землях зовут жутких существ, в которых обращаются люди, погибшие в волшебных лесах». «Ну или так», — пожал плечами тот. «Идея мне нравится», — усмехнулся Годор. «А ты что думаешь, Хейта?» Девушка вскинула глаза. Обычно безмятежно серые, ныне они опасно сверкали. «Я их так погоню», — тихо проговорила она, «что они и путь к своему рынку позабудут навеки вечные». «Вот это мне уже нравится», — довольно воскликнула Харпа и с чувством хлопнула девушку по плечу. Скоро река прибралась и взялась делать крутые повороты, будто подражала горной дороге. Там, где солнце согревало водную гладь с особым старанием, сбивались в косяки диковинные рыбки. Их плавники были столь длинны, что волочились следом, словно кружевные подолы нарядных платьев. Прячась за корягой, рыбки темнели прямо на глазах. Окружаясь вокруг лиловых кувшинок, тоже делались лиловыми. Но удивительнее всего было, когда они выпрыгивали из воды. Едва лишь мокрое тельце взлетало над речной гладью, оно становилось прозрачным, как слеза, а погружаясь в воду, вновь наливалось краской. Речные цветы поражали не меньше. Тонкие, изящные, всевозможных форм и оттенков, они загадочно сверкали под лучами солнца, словно звезды, павшие с небес, Рассыпая по воде озорные блики. По берегам бойко распевали длинноносые пупырчатые лягушки. На бревнах лениво грелись рогатые шершавые змеи. Их чешуя напоминала крошечные древесные листочки, а рога загибались, образуя крутые затейливые спирали. Пастырей вот не было видно. Быть может, они осторожничали? Или что вероятнее всего, собирались по зову Эрии в прозрачной заводи? Зато пастыри леса Путникам встретились не единожды. Они, правда, держались поодаль, надежно укрытые тенью вековечных деревьев, но путникам удалось разглядеть их длинные пестрые волосы, узорчатые одежды и жемчужные преисполненные живого любопытства глаза. За все время пути ничего, даже маломальски опасного, более не случилось. Хранительница сдержала слово. Однако путники кожей чувствовали на себе взгляды. Смелые и кроткие, открытые и настороженные, вдумчивые и небрежные. Взгляды эти встречали друзей и провожали их, а некоторые, особенно любопытные, устремлялись следом. Очередной изгиб реки оказался излишне узким. Наверное, постаравшись, можно было даже перемахнуть на другой берег. Осторожно огибая деревья, подступившие прямо к воде, друзья проследовали тонкой полосой земли и выбрались на открытое место. Взгляды, прикованные к траве, обратились вперед, и путники уже не в первый раз за этот день замерли, невольно затаив дыхание. Меж замшелых, поросших папоротниками берегов, в прохладной тени синелиловых деревьев мирно дремала прозрачная заводь. Всю ее поверхность, от края до края, усеивали яркие пышные кувшинки. Но пастырей вод не было видно, заводь безмолствовала. Неопытному глазу могло показаться, что она и вовсе необитаема. Вдруг зеркальная гладь подернулась рябью и из воды вынырнула эрье. Мокрые перламутровые волосы облепили синие плечи волшебной девы. Она приветливо улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, походившие на маленькие жемчужинки, аккуратно выложенные в ряд. В теплом голосе перекатывались мягкие волны. «Добро пожаловать в прозрачную заводь, хранители!» «А где остальные пастыри?» — разочарованно протянул Мар. Эрия вновь улыбнулась, но на этот раз плутовато. «Присмотритесь внимательней, они уже давно здесь». Друзья послушно закрутили головами. Безмятежная заводь вдруг разом пришла в движение. Подернулся мерцающей дымкой камень у берега, и на его месте возникла дева с кожей цвета рассветного неба и густыми молочными волосами. Бесследно истаяла коряга, явив миру ладного юношу, чьи волосы впитали цвет голубого лишайника. Исчезали из виду и кувшинки, взамен представали пастыри с волосами самых невообразимых оттенков. И вскоре на путников уже глядели не один десяток чистых жемчужных глаз. Марат восторга рот раскрыл. Вот это диво. Губерье тронула довольная улыбка. Пока вы добирались сюда, В прозрачной заводе успели собраться все пастыри вот леса лиловой синевы. И сейчас мы начнем совет. Немного ли суеты из-за одного человеческого ребенка? Как бы невзначай обронил Брон и устремил на Эрию испытующий взор. «Мы не хотим», — начала та, — «вражды с миром людей», — нетерпеливо оборвал ее оборотень. «Это мы уже слышали. Он прищурился. Только и всего...» Казалось, над лицом Эрии проплыло лёгкое облачко. «Сперва совет пастырей», — повторила она упрямо. Потом ответы на вопросы. «А мы, выходит, на совете присутствовать не будем?» — выразил общее недоумение Упырь. «Будете», — заверила их Эрия. «Но позже». С этими словами хранительница взмахнула руками и скрылась под водой. Прочие пастыри последовали за ней путники невольно подались вперед, поглядеть, и всем пятерым разом стало ясно, отчего заводь прозвали прозрачный. Взгляд без труда доставал до самого дна. Обычно тайная подводная жизнь ныне предстала перед ними во всей красе. Уходили в изумрудную глубь крепкие стебли кувшинок. Лениво тянулись во все стороны кудрявые водоросли. Туда-сюда любопытно основали стайки блестящих рыбешек. На песке безмятежно покоились разноцветные камни и ракушки. Пастыри воджи расположились вокруг Эрии на самом дне. Ну, чем займемся? Бодро вопросил Мар. Харпа сбросила на землю заплечный мешок. Не знаю, как вы, но я проголодалась. Предлагаю остановиться у воды и хорошенько отобедать. Волшебная идея! Живо отозвался упырь и скинул мешок вслед за Харпой. Поддерживаю. Улыбнулся Гадор. Хейта и Брон переглянулись. Я, наверное, еще погуляю. Вдруг выпалила девушка. Есть не хочется пока. Мне тоже. Подхватил оборотень. Пойдем пройдемся, как раз нагуляем аппетит. И, не дождавшись ответа, оба торопливо нырнули под ветви тенистого орешника. Только далеко не уходите, крикнул им вслед Годор, чтобы не пришлось потом вас искать. Но лес беспокойно зашумел и ответа друзья так и не услышали. Харпа вытаращила глаза. «Это что сейчас такое было?» брякнула она, переводя взгляд от Гедора к Мару и обратно. «Брон и Хейта?» «Ну, собственно, да», — развел руками в пыль. «А ты что, заметила только сейчас?» «Нет, конечно», — с привычной дерзостью ответила Харпа. «То, что Брон, ну, того, я раскусила давно». Но про Хейту подумать не могла. Она ведь волков оборотней на дух не переносит. Девушка задумалась на мгновение. Нет, Хейта, понятно, стало с ним любезней последнее время. Но чтобы настолько... Она передернула плечами. Представить не могла, что между этими двумя могла возникнуть это. Как ее там... Любовь. Гадор улыбнулся сознанием дела. «Чаще всего так и бывает». Любовь возрастает на самой неблагодатной почве, там, где ее никто не ждет, словно вызов всякому злу, что кроется в нашем мире. Вот оно, истинное всесильное волшебство, бесспорное доказательство, что невозможное — возможно. Рысь-оборотень прямо тряхнула головой. Все равно, представить Брона и Хейту вместе — это как если бы... Она задумчиво огляделась. Представить вместе Мара и меня. Упырь вскинула задаченные глаза. «Это еще почему?» «Почему?» Харпа издала едкий смешок. «Скажешь тоже, да хотя бы потому, что ты упырь, а я оборотень, и мой народ не водится с такими, как ты». «С такими, как я?» В голосе Мара слышалась горькая обида. Гедор неодобрительно покачал головой. Но на этот раз девушка и сама уразумела, что явно перегнула палку. «Ну, вы пьете кровь, а мы нет». — поспешно добавила она. — И живете в темных пещерах, когда оборотни живут в землянках посреди леса. — Ты вроде тоже сейчас в пещере живешь, — уныло заметил Мар. — Но ты сравнил нашу пещеру и пещеру упырей, — попыталась отшутиться Харпа. — Дело ведь не в этом, — вдруг вымученно улыбнулся он. — Ты сказала так, потому что считаешь, что оборотни лучше упырей, благородней, достойней, горький смешок. Лучше. Я так вовсе не считаю, упрямо возразила девушка. Вроде нет тут ничего такого. Словно не слыша ее продолжил Мар. Ведь так думают многие обратни. Просто... Он с тихой печалью поглядел на харпу. Наверное, я не ожидал этого от тебя. Добрось. Да Дело на бодро воскликнула та. Что я сказал то Мар не ответил. Изумрудные глаза его потускнели. «И тем не менее ты права», — вдруг произнес он. Теперь уж Харпа совсем растерялась. «Не в том, что оборотни лучше упырей», — был ответ, «но в том, что ты лучше меня, и мы вместе поистине безумная идея». В глазах Харпы застыло недоумение. «Почему это я...» — начала была она. «В тебе нет тьмы», — перебил ее упырь. «Как бы сильно временами ты ни пыталась это доказать», В тебе нет той слепой ядовитой тьмы, что медленно пожирает все существо изнутри, точно червь. Харпа взвыла от сдавленной ярости. Ты снова за старое, но сколько можно, нельзя спихивать вину за то, что ты творил, на какое-то выдуманное буйное помешательство. Она сверкнула глазами. Ты совершал зло, ты, так же, как и я, и это то немногое, в чем мы с тобою похожи. Губы упыря тронула грустная улыбка. «То, что ты мне не веришь, не означает, что это неправда». Он подхватил мешок, закинул его за спину и решительно подступил к корешнику. «Эй, ты куда?» — оторопело выпалила Харпа. «Пойду прогуляюсь, что-то пропал аппетит», — ответил Мар и канул в лесу вслед за Хейта и Броном. рысь не растерянно возрилась на Гедора. «Ты ему веришь?» — тот молча кивнул. От чего был вопрос. «Мар может привирать время от времени». Голос следопыта был спокойным и твердым, как скалы. В вещах незначительных, но по-крупному он врать не умеет. Стоит ему в глаза посмотреть, и сразу поймешь, что брешет. «Мы странствуем вместе уже несколько лет», — проговорила Харпа. Но еще ни разу не видела, чтобы Мар дичал и жрал всех подряд. «Может, это и к лучшему» иронично заметил Гадор. «А может...» Харпа прямо тряхнула головой. «Причина в том, что все это сказки? Спасительная ложь, в которой он убедил сам себя?» Следопыт пожал плечами. «Как бы там ни было, не стоило говорить с ним так. Какая бы тьма ни крылась в маре, он доверчивый и добрый, и такого не заслужил». Гадор изучающе поглядел на притихшую девушку. Ведь если мы сами будем свысока глядеть друг на друга, чего ждать приятия от других? Харпа отвернулась и стыдливо насупилась.